За что Солженицын получил дачу КГБ? Мадам делится радостью с собеседником по поводу того, что этот зверский коммунизм рухнул. Но тут же стрягает: "Ни в том смысле, что его больше нет на нашей земле. Он рухнул как идеей, как строй, но как реальный образ жизни огромного числа людей, он, конечно, будет ещё долго. Однако будет легче, чем раньше. Мы всё-таки выбираемся из бездны". Ах, как ошиблась супруга Титана. Идея-то жива. Как можно убить идею? Она в головах и сердцах. А рухнул-то именно реальный образ жизни. С его бесплатными квартирами, образованием, медициной. С твердой уверенностью в завтрашнем дне. Постоянным ростом населения. Как и благосостояние его. С чувством безопасности и другими замечательными, невиданными в мире общественными благами. Что в итоге вызывало у населения гордость за свою страну. Вот недавно президент Путин был в Ленинграде на праздновании шестидесятилетия ликвидации блокады. И встречался там с ветеранами. Так одна старушка у лешной ординаме взмолилась: "Верните нам хотя бы советскую медицину". Но ничего он сделать не может. Теперь вместо перечисленных благ все видят на улицах нищих, бездомных, в стране свирепствуют такие болезни вплоть до сибирской язвы, о которых давно уже забыли. Больше 10 лет идёт вымирание народа. Повсеместно царят ложь, обдираловка, похабщина. Такой писатель, как Ерофеев, может ляпнуть по телевидению на всю страну: "Идите вы в зопу". А такой страданец, как Борис Моисеев, в свою голую уж зопу показывает Галине Вишневской по тому же телевидению, и никто не смеет их вышвырнуть или хотя бы врезать по вывеске. Это и есть, мадам, ничто иной, как погружение в бездну, в которой, оказывается, вам легче, чем раньше. Но если, например, у Александра Исаевича, не дай бог опять, объявится где-то опухоль или трещина, то готовьте кругленькую сумму для лечения. Это для таких, как вы, конечно, не проблема, но всё же. А во что вам, кстати, обошлось учение трёх сыночков в США? Но мадам продолжала ликовать. Теперь нет тотального владения телом и душой гражданина, поскольку мол уже нет коммунистов, которые тотально владели телами и душами всех, в том числе и моим прекрасным телом. и моей возвышенной душой. Да ещё добавила: буквального подавления власти уже нет. Судя по всему, она была уверена, что буквального нет и не будет. И то сказать, откуда взяться, если принявший её президент был очень гостеприимен, живо пересказал свой телефонный разговор с АИ, подтвердил, что двери для возвращения АИ открыты. Мало того, мадам пришла к выводу, что Борис Николаевич озабочен положением в стране. Сердце у неё болит. какое большое и чувствительное сердце это было сказано в июле девяносто второго года а всего через год с небольшим сейг лести приимный и болящее сердцем за страну креблёвский выкормыш прибёг к такому виду буквального подавления что после этого мадам пророчица должна бы замолчать навсегда он расстрелял парламент и сотни если не тысячи своих сограждан супрук искательницы загородного дома оправдал кровавую бойню закономерный и естественный шаг вероятно именно после этого для титана нашёлся подходящий загородный дом говорят это бывшая дача Кагановича а позже представитель КГБ генерала И Асирова для лагерного Сексота Ветрова более заслуженного обиталища не сыскать но всё-таки по своей всегдашней бдительности Солженицын ещё 2 года сидел за океаном, выжидал, высматривал, принюхивался. Интересно, не являются ли по ночам владельцам перестроенного дома тени его прежних обитателей?